прошлогоднем фильме. Он задавал себе вопрос, очень ли она огорчается, что все так получилось, или довольствуется малым. Последний вариант казался ему маловероятным для такой женщины, как Сабина. Он рассчитывал, что она хоть немного переживает за свою карьеру. Мел подождал, пока подали кофе, и только тогда деликатно затронул тему. «Знаешь, я подумал, что ты ради меня согласишься прочитать сценарий». Глаза Сабины тепло засветились. Она надеялась, что будет нечто в этом роде. «Или это, или предложение нового свидания». От такого варианта она тоже не отказалась бы и вообще не знала, что предпочла бы. «Мэла» роль в его фильме или «И то и другое вместе». Впрочем, фильмы Мелвин теперь снимал редко, тем более лестно было сознавать, что он подумал о ней. Независимо от того, во что вылилась бы эта встреча, Сабина радовалась. «Голливуд ведь маленький городок, и если его жители чего-то не знают, они о многом догадываются». Многое сами додумывают. Голливуд полон сплетен, слухов и плохо скрываемых секретов. — Конечно, с удовольствием. Ты что, замышляешь съемки нового фильма? — Не совсем так. Не имело смысла говорить ей неправду. Сценарий был у него в кейсе, под стулом. Оставалось только вручить его после ленча Сабини если она согласится прочесть. Я замышляю новый сериал. Ее зеленые глаза закрылись, словно двери в изумрудный город. Тогда на меня не рассчитывай. Я надеялся, что ты, Сабина, его, по крайней мере, прочтешь. В этом ничего плохого нет. Голос у него был сильным, но добрым, полным соблазнительных ноток. Сабина чувствовала тягу к Мэлу уже от того, что сидела с ним рядом за столиком. — Ты умеешь убеждать, но в моем случае это будет пустая трата твоего и моего времени. Сабина старалась говорить вежливым тоном, но было очевидно, что сериалы ее не интересуют. — Я могу пожертвовать своим временем. Он хотел добавить, и ты тоже но не сделал этого. — Сколько времени у тебя займет чтение сценария? Думаю, что ты, как и я, найдешь его хорошим и не пожалеешь. Она улыбнулась и покачала головой. — Для тебя, Мэл, я готова почти на все, но не на это. Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы он меня увлек, но так не случится. «А если случится, я все равно не буду сниматься в сериале». «Почему?» «Просто из принципа. Я не хочу работать на телевидении». «Послушай, но ты же играешь не для себя. Я бы тебя сюда не пригласил, если бы не знал, что эта роль как будто специально создана для тебя. Героиня так на тебя похожа, словно с тебя писалась. Я смотрю на тебя и вижу Элоизу Мартин. Сериал будет называться «Манхэттен». Это не будет просто какой-то там сериал. Он будет блистательным, великолепным и дорогим. Он оставит заметный след в американской телеиндустрии, а ты идеально подходишь для роли в нем. Вместо того, чтобы тебя сюда приглашать, я мог бы позвонить твоему агенту, и предложить ему заманчивые контракты. Но я не хотел этого делать. Я хочу, чтобы ты полюбила эту женщину, увидела то, что вижу я, как она на тебя похожа, а потом можем поговорить обо всем остальном. Я оценю твои принципы, поверь мне, но я вижу еще кое-что. Я вижу дальнейшую перспективу, то, что может принести эту роль тебе, твоей карьере. Через год ты можешь стать...